Людмила Улицкая. Мое настоящее имя. Истории с биографией. То, что мне казалось легким, оказалось очень сложным. То, что мне казалось сложным, оказалось невозможным. То, что было невозможным, посмотри, в моей руке. Моё настоящее имя. Об имени. Вот я, какая из меня Люся, какая Улицкая, не знаю кто. На ладони будет белый камень с настоящим именем, а паспортное будет написано на сером камне на немецком кладбище, где мама с бабушкой. А пока пусть будет псевдоним какой угодно. И к этому ночная невнятная молитва. Я не Люся Улицкая. Это какие-то чужие, корябые, как стекляшки звуки. Особенно не Людмила. Откуда взялась Людмила, я не знаю. Когда я родилась, мой шестнадцатилетний дядька, Витя, ухаживал за деревенской девочкой Людмилой. И он принёс в дом это случайное имя, и его на меня налепили. И я так и не знаю своего настоящего, где-то мелькнула Евгения в отчестве. Потом в фамилии второго моего мужа, отца моих сыновей, все там случайное, как броуновское движение. Еще до того, как я поссорилась с любимой биологией и еще не выросла из личиночной неосознанности, еще болталась в первичном океане воспроизводства, бедная девочка как несуразно и негармонично вырастает тело и не догоняет его душа, полжизни провела в плену незыблемой и ложной идеи непременного размножения, продления себя. И только к исходу лет начинается понимание того, какое потемочное существование обещает первобытный бульон с кишением яйцеклеток и спермиев. И биология, с которой я тогда еще не поссорилась, говорила настойчиво и безапелляционно: "Пора, пора, пора". И уже шелковый лоскут образец узорчатой ткани с итальянской выставки лежит под ногами, и я стою на нем рядом с существом мужского пола, и священник водит нас вокруг маленького столика, прикинувшегося на время аналоем это действие называется венчанием. И это было со мной, а не с кем другим. И кусочек узорчатой ткани хоть сейчас могу достать из комода и показать. Тогда мне казалось, что постоять на узорчатом лоскуте и обойти вокруг шаткого столика — необходимое условие деторождения. Тогда я была еще Людмилой. Востребовано природой было некое существо мужского пола для продолжения иллюзии собственного пребывания, и после выполнения этого природного задания родились двое детей с отцовской быстротой реакции, ловким юмором, несколько жеманным жестом губ в смехе и с половинной долей моих наследственных черт, разделенных причудливо и избирательно между обоими сыновьями. Старшему сметливость и целеустремленность Младшему — артистизм и способность плавать неизвестно где, в его случае — в музыке. Не навек случился тот человек, на двенадцатилетие. А потом я ушла из этого Египта с праздником одиночества, и некоторые невесомости освобождения с нулевой отметки начинается все новое. Потом начинается новый узор жизни, нарисованный другим человеком, с крепким и негнущимся именем, с безукоризненным движением рук умного, без всякого напряжения эгоцентрика, с безошибочным глазом и природным равновесием здорового молодого животного, нетронутого сомнениями в своей полной состоятельности. Оказывается, изредка и имя попадает в цель, и не надо ждать иного подлинного. Можно понемногу пить тихими вечерами, когда муж Андрей уже свое отпил и отгулял. А я на старости лет догоняю до хорошего градуса под вечер и ночью пишу слова, а он за стенкой давно спит на чистом полу, на бамбуковой циновке, совершенный в своем роде полноте искренности и неозабоченности, таков, какой есть, и ничем иным не может, и не хочет быть, кроме как самим собой. И все это в движении карандаша, руки, плеча, камня и бумаги, на которой и «я» означала «дни и ночи», пока клавиатура не победила страшную белизну бумаги. Происходит освобождение от старания, от умения, от намерения, и тогда, только тогда возникает это «сейчас, сейчас, ни вчера и не завтра». И девочка, плачущая по серой кошке, с которой ее насильно разлучили, и возвращающаяся в Воркуту, как будто на родину человек, прозревающей в длинной дороге, что никакой родины не бывает, а есть только окно, из которого видно первое дерево и веревка, на которой сохнет под ветром ветхое белье, раскидывая рукава и штанины, и спит тело в теплушке, забыв, куда и зачем оно стремилось, о чем мечтала. на стыках рельс стонет вагон и летит неизвестно куда. Аминь. С этой сегодняшней ночи мне хочется писать только так, только так. Но этому нельзя научиться, для этого надо разучиться. Мама запрещала называть бабушку иначе, чем Леночка. Так маме хотелось сохранить ее молодость, но сохранилась только фотография. Мы втроем сидим на круглоспинном диванчике. Молодая бабушка, юная мама и я, пятилетняя. Бабушке сорок восемь, или около того, много моложе, чем я сегодня, и сбоку видна лампа, белая, фарфоровая, столбиком, в лилово-розовых, модерно-выдуманных цветах, которые сейчас светит мне на подушку. Крупная статная, ширококосная, большегрудая бабушка Леночка с короткой шеей, плотными ногами и хвостиком кудрявых волос. Подколотым на шее, как тогда носили, и в шляпе, в ее старости я сама коротко стригла эти сидеющие кудряшки, и маму тоже стригла, кудрявых стричь легко, промахи ножниц не видны. Зубы прекрасные до старости, и смех, обнажающий ровный ряд сплошных, как Толстой придумал для Вронского, зубов. Она хорошо смеялась, особенно когда приходила к ней нездоровые толщины сестра Сони, тоже крупнозубая, Но у той еще были большие темно-красные ногти на толстых пальцах. Надо дарить девочкам подарки. Бабушкина сестра Соня мне подарила вязаное платье малиново-лилового, небывалого по тем простецким временам цвета. Привезла после войны с рижского взморья. Я запомнила взлетающее слово взморье. В этом платье я постановочно обнимаю фотоателье другую Соню. Про бабушку с отцовской стороны. На фотографии мне года три. Так жаль, что теперь фотографий почти не стало. Телефоном снимают на минутку, никогда не остается на стене и в альбоме, и вообще нигде никаких следов, кроме как в облаке, но туда мы не заглядываем. Самая ранняя семейная фотография моего прапрадеда Исаака Хаимовича Гинзбурга висит на стене. На этой фотографии он старик в кипе. Следовательно, даже если его и крестили, когда брали в школу кантонистов, то к старости он вернулся в лоно иудаизма после 25 лет солдатской службы. Георгиевский крест, который он получил за взятие плевны в 1878 году, я в дошкольном возрасте вытащила во двор похвастаться, и он ушел навсегда из дому. Молодых фотографий Исаака нет и быть не могло. Фотоателье еще не народились. С возрастом у евреев всегда путаница. Никогда не знали, как мальчика записать на два года раньше или на три года позже. Много Софии в семье, кроме этой прабабушки. Еще мать моего деда, Якова, которая жила в Ленинграде в 50-х годах. У своей дочери Раи она никогда не ела конфет а собирала их, чтобы отправить в лагерь сыну Якову, моему деду. Не знаю, доходили ли до него эти конфеты. В конце жизни эта прабабушка, Соня, жила на остоженке у своего внука Сани Ревзина, одного из первых в стране лингвистов. Путаются эти семейные линии, одни обрывки. Еще была другая Сонечка со сложным родством. Тетка бабушки Лены годами была младшей племянницей. Что бывает, когда дочери уже начинают рожать, а матери еще не кончили. Эти племянницы и тетка вышли замуж за двух братьев и прожили почти всю жизнь одной семьей в одной квартире. Сонечка была высокого роста, полногрудая на длинных ногах, немного сутулилась, и дом работницы говорила у Елены Марковны фигура городская, а у Софьи Львовны деревенская. Фраза загадочная. Я бы сказала, как раз наоборот. Домработницы вербовались из избежавших от колхозов девчонок. У бабушки Лены была своя формула жизни. Новую домработницу отдавали в вечернюю школу, где она заканчивала седьмой класс, а потом выходила замуж за милиционера или домоуправа, часто бывала лимитчика, и взамен себя присылала из той же деревни младшую сестру, либо соседскую девчонку, и так далее. Я помню четырех таких девочек. Застолье на Каляевской в большой столовой, еще не разделенной пополам поперечной стеной, при разрастании семьи было многолюдным. Сколько человек собиралось за обедом, ужином, праздником, на еврейскую Пасху и на Новый год? Прадед Хаим, его сыновья Боба и Юлик, невестки Леночка и Сонечка, Их дети Мируша, Витя и Шурик, трое детей на две пары. При двух выросших мальчиках Вити и Шуре две их русские жены Таня и Тамара. Моя мама Мируша со своим мужем, моим отцом Женей и я. Мои двоюродные братья еще не родились. Получается двенадцать. Двенадцатая я Люся. За пасхальным столом правил мой прадед Хаим. Маленький, беленький, со слезящимися бледно голубыми глазами. Он читал на незнакомом языке стихи. Как мне казалось, это и были стихи и Торы. «Таинственный язык и маца на Пасху». Особый кусочек мацы, афикамон или в этом роде, прятали. А я его искала, находила, и мне за него давали подарок. Выкуп, не помню точно какой. Нет, один подарок, помню, часы. Дядя Ветя подговорил меня попросить в виде выкупа часы. «Ты что, с ума сошел? – изумилась я. «Часы, ясное дело, не детская драгоценность». Но это был заговор, и я попросила часы, и прадед надел мне на руку часы в виде коробочки на кожаном тонком ремешке. Прадед был часовщиком и собрал из разного старья такие часики, которые, в общем, кое-как тикали, тикали недолго. Я вышла во двор, стали играть в нечто вроде кругового волейбола. Один мальчик прицелился и ловко бросил мяч прямо в часы. Они разлетелись, и только коробочка на ремешке осталась на моей семилетней руке, а все пружинки и колесики высыпались на землю вместе со стеклом. После моего рождения в нашей семье пошли мальчики. Только мальчики. Мои двоюродные Юра и Гриша, троюродный Олег, Потом у этих мальчиков еще четверо мальчиков, плюс моих двое — Алёша и Петя. И у Алёши трое — Марк, Лукас и Лаврик. Итого двенадцать мальчиков. И после них одна девочка, Петина дочка, Марьяна, названная в память, не дожившей до внуков моей мамы. Сильные были женщины в семье. А пол определяется носителем Y-хромосомы, то есть мужчиной. Кажется, у народов, живущих в тяжелые военные времена, всегда рождается больше мальчиков, только не в нашей семье. Как я могла забыть, и как важно, что я вспомнила, когда отмечали еврейскую Пасху, в какой-то момент все подходили к входной двери и приоткрывали ее, чтобы ангел вошел. Надо это проверить в последовании песоха, а то все слова и слова. А здесь прекрасное действие. Тихо входит ангел. За деньги покупают керосин и мороженое, я точно знала. Потому что мы с прадедом ходили в керосиновую лавку. Он с бидоном побольше, а я с маленьким, а потом мороженое покупали. Все за деньги. Я еще не поняла, что деньги нужны, чтобы на столе стояла еда. Но уже знала, что деньги нужно давать в долг соседям. К бабушке ходили, к маме ходили, и ко мне, когда выросла, ходят, одалживать, но я до сих пор не знаю в точности, что такое одалживать и занимать, в каком случае дают, в каком берут. Мы считаемся богатыми евреями и обычно даем это роскошь богатства. Позже пришло понимание, что деньги нужны для спасения жизни. А еще позже понимание, что есть вещи, которые ни за какие деньги не купишь. А спустя еще какое-то время мне умные люди объяснили, что все жизненные проблемы, которые разрешаются путем денег, вообще не проблемы, а расходы. На этом месте сделала открытие. Когда отдаешь в долг, нельзя рассчитывать на то, что вернут. Потому надо давать ровно столько, сколько не жаль потерять. Но давать не в долг, а просто так, мне нравится больше. Денег я боюсь и не умею с ними обращаться. Но они ко мне хорошо относятся и всегда более или менее были, есть и, наверное, будут. Времени жизни уже меньше, чем денег. Я люблю, когда они есть в кармане. Деньги дают некоторую прочность и уверенность. Впрочем, вполне ложную. Да, про разбитые часы. Я пришла домой в великом горе, зарёванная, положила на стол остатки часов и пошла доплакивать на бабушкин круглоспинный диванчик. Там от слёз заснула. Прадед-часовщик, почти слепой, вытащил длинную фарфоровую коробочку, в которой лежали тонкие железочки, поковырялся с ними и положил подчиненные часы на то же место. Только трещинку на стекле не смог убрать. Я проснулась, часы тикали, дед-то считался слепым и я поняла, как он всех обманывает. И потрясена была не столько ожившими часами, сколько вскрывшимся обманом. «Деда, так ты не слепой! Аминь!» Я смутно знаю, что будет потом. Немного моего «я» сохранится, но только лучшая отредактированная часть, остальное вычистится и отлетит, как пыль, а внешне я останусь на себя прежнюю похожей но тоже отредактированный. Знаю, что останется детское выражение лица, которое долго, чуть ли не до конца, на мне лежало. И руки кисти останутся, и свобода движения, которая только к старости во мне проснулась. Обычно бывает наоборот, но меня неуклюжесть всяческая покидала с годами. Так покидает меня теперь память на то, что произошло недавно и по мере ее растворения улучшается слух, но только на музыку, которую к старости стала слышать. А детские и женские высокие голоса хуже всего воспринимаю. Внук Лаврик звонит каждый вечер, и писк его голоса не очень мне внятен. А может быть, без хронологии, прогулка в Тимирязевке. Вот так, отложив перо от клавиши, оторвавши пальцы, оставив узор как есть, зажатым в двойные пяльцы, увидеть вдруг под собой мир, как космонавт Гагарин, былой кумир. Душа не говорит словами ни с кем, ни с вами и ни с нами, лишь оговорками, и с нами ведет свой тайный разговор. И все про вздор, про вздор, про вздор, посылают еще сигнал, который не понимаешь, и шлют еще повтор, повтор но стоит забор, через который ничего не перекидаешь. Доброе утро, медленное, как забытый сон, складываю буквы в слова, варю Андрею суп, пишу письмо, ем и пью, слова и слова до вечера. В перерывах смотрю на клён из спальни и на липу из кабинета, от десяти до двенадцати одолевает слабость, потом до двух, тутуола или хаджимурат, Сон не идет до четырех. Считаю от одного до ста и обратно. Сны важнее яви, но не запоминаются. И снова доброе утро, медленное, как забытый сон. Складываю буквы. Вот такие дорожные наблюдения. Прошла пять километров всего-то. Вся страна — Тимирязевка, Валежник, сухостой, гнилые пни. Днем комарья тучи. Вечером светляков огни. Так было всегда. Прекрасные мы, и злые они в одном котле, в одном говне. Эти меньшие братки качаются в Тимирязевке, а старшие братки живут на Кипре у моря, где пирс чистый, воздух душист. Там когибист, здесь когибист. В Тимирязевке гниет полый лист. Поваленные стволы, без призор, без надзор. Кроты выглядывают из нор, это родина моя, мой позор. Тот гавел, у которого не кадиллак, самокат, а у кого кадиллак, скорее всего, вор и кат. Сложена как Венера, толстовата на наш вкус, ей бы сесть на диету, гимнастический курс для похудания, спортивный контроль, сбросить вес, доволен будет Гермес. Пришел денег одолжить Захарка, сын Юры, моего покойного первого мужа, умершего в 36 лет, Но я от него ушла лет за 10 до его смерти. Захарка мой крестник, а Юра крестился незадолго до смерти. Мы были тогда в плену христианства, не могу сказать, что очень сладком, но притягательным. В 20-е годы прошлого века дети интеллигентных родителей так точно вступали в комсомол. До беспартийности надо было дорасти. Сколько-то лет тому назад иду по двору с Катей, а навстречу Люда. Говорю, знакомьтесь, это Катя, вторая жена моего первого мужа, а это Люда, пятая жена моего второго мужа. Такая открылась формула восьмидесятых. Наши родители разводились иначе, насмерть. Раннее утро в постели. Сладкие часы, никуда не спешу. Карантинная свобода отдел, домоседство. Но болит сердце по утрам и днем болит тоже. Но не замечаю по занятости. Решила было все органы лечить, а сердце не лечить, потому что от сердца смерть быстрая. Но я не предполагала, что оно будет так долго и нудно болеть. Думала раз, и все. Так нет ведь. Никакой хронологии. Она закончилась окончательно. Жизнь, как круглое озеро, и все его берега одновременны, и как поле, пролетевшее почти весь свой путь, и траектория клонится вниз, вниз, а потом, бабах, взрыв. Иногда читать почти так же приятно, как писать. Сегодня экзотическое чтение, два рассказа Шолохова. Юра Фрейдин сказал, что он хороший писатель, наверное. Но больше не хочу про казаков и казачью жизнь. Пожалуйста, Набокова, в крайнем случае Бунина. Антропологию очень люблю. Но про Масаев, Тунгусов и Австралопитеков, а не про казаков, они слишком близко, громко и погромно. И Тихий Дон перечитывать не буду. Много ему с его казаками чести. А вчера позвонил Никита и сказал, что Юра Фрейдин умер. Он мой ровесник. Девять дней разница в возрасте. И Женечка Колесникова умерла в тот же день. Ей было 34. Бабушка умерла хорошо, в 88 лет. Болела всего месяц. Наш семейный рак. Мы с дядей Витей попеременно сидели с ней. Я днями, а он ночами. В июне это было. Ей принесли клубнику. И она сказала, какая я счастливая. Мне, старухи дети приносят клубнику в июне. Умерла дома. Отвезли в морг, а в гробу она лежала с приоткрытыми глазами и с ужасно сшитыми темной ниткой губами. На вздохе умерла, рот открыв. Она была прекрасна в жизни, с неизменным и точным чувством собственного достоинства. Аминь. Коронавирус подвигается к нам, и последствия его непредсказуемы, и в любом случае никакого блага не принесет, На, возможно, выживший остаток выйдет, благо изменившимся, неологизм. Будущее непредсказуемо, как и прошлое, из которого мы сами отбираем, что хотим. А чего не хотим, отбрасываем. Под утро полуприснилось, полупришло в голову, что надо написать вам, дети мои, все, что я знаю о своих предках. По еврейской и библейской традиции родословия ведут по мужской линии. Авраам родил Исаака, и так далее. Но женское родословие надежнее. Женщина лучше знает, кто отец ее ребенка. Моя мама выбрала себе имя сама, когда получала паспорт. Назвалась Заграничной Марианной за красоту и близость к имени Мириам, которым ее назвали При рождении. Дома ее звали Мирочка, Мируша. Она была птичьей хлопотливой породы, по-толстовски. Не удостаивала быть умной, но обладала природным даром радоваться жизни, веселой энергией и чувством молниеносного сострадания. Странная мысль пришла мне в голову. Вся семья ходит с какими-то надуманными именами. Мама не Марианна, а Мириам. Бабушка наверняка не Елена, а как-то иначе. По-еврейски дед не Борис, а Бейнус. Прадед не Ефима, а Хаим. Даже дядя Ветя был наречён Виктором, но они-то хотя бы знали, как их звали по-настоящему. А я ношу свой псевдоним Людмила, честь Людмилы, княгини чешской, убитой своей невесткой. А настоящего имени своего не знаю. Мне было лет девять, мы с мамой зашли в сапожную мастерскую, где за старинной швейной машинкой для обуви была такая суперпрофессиональная зингеровская Детали, случайно застрявшие, всегда важнее тех, которые мы считаем значительными. Сидела бледная женщина лет сорока в черном халате. Все знали всех. Продавщица в булочной, сапожник, участковый, милиционер. Все дяди и тети. Полудеревенская, слободская жизнь. И правда, рядом Новослободская, с трамваем до Савёловского вокзала. Тетка в черном халате мама назвала по имени отчеству, но оно не отложилось в памяти, а разговор сохранился. Что-то вы очень бледное, имя отчество. Все живот болит и болит, и днем, и ночью извелась Марья Анна Борисовна. Так надо рентген сделать. Приходите ко мне в институт, у нас хорошие рентгенологи. А я сранка получаю в это время великий урок жизни, но еще не понимаю, что это за урок. Стою и дуюсь. Что это мама эту чужую простую тетку к себе в институт приглашает лечиться? Не родственница, не подруга, а вроде домработницы. Мамочка, я люблю тебя. До сегодняшнего дня. И за этот разговор тоже. 46 лет тому назад умерла. Ужасно рано, в 53. На гребне последней волны, последней любви. Аминь. С детства мне хотелось быть лучше, чем я есть. И порой совершала поступки лучше тех, на которые была способна по природе. Наверное, хотела нравиться. Мне и сейчас нравится-нравится. Но я улыбаюсь, когда это за собой замечаю. Детская черта. Мои самые ранние воспоминания. Я только-только научилась ходить. Мама говорила, что я пошла рано, в девять месяцев. Вот я иду с трудом, без чувства большой уверенности по домотканной дорожке по направлению к высокой этажерке. Передо мной катится мяч. Он раскрашен в четыре доли. Одна точно красная, другая синяя. Мяч катится передо мной. Я хочу его догнать, но это трудно. Я хочу прежде мяча дойти до этажерки. Все, Обрыв пленки. Так всю жизнь и иду к этой значительной этажерке. Второе раннее воспоминание. Я в доме у бабушки Лены, где проводила очень много времени. Стою, опершись руками о кушетку, покрытую ковром, и набираюсь решимости, чтобы добежать до белой голландской печи. Это метра два-три. Бегу, выставив вперед руки и ладонями упираюсь в печь. Она горячая, ладони чувствуют ожог. Думаю, что именно благодаря этому первому яркому ощущению боли Я и запомнила эту героическую пробежку. И потом, как лизнула на морозе, железную ручку входной двери. Как страшен мир, как жгуч и интересен. Та кушетка покрыта ковром. На кушетке лежит мой прадед, по-домашнему дедушка Хаим, с паспортным псевдонимом Ефим Исакович Гинзбург. Он не всегда лежал на кушетке, иногда вставал, Надевал на себя шелковый белый талис с черными полосками, брал в руки книгу и молился, ходил по комнате взад вперед с книгой в руках. Я сидела под большим столом и старалась ухватить его за кисти талиса, а он с притворной строгостью через улыбку отмахивался от меня. От этого талиса у меня сохранился шелковый футляр единственная материальная память о нем. Да Тора, двуязычная Вильнюсского издания конца позапрошлого века стоит на самой верхней полке стеллажа, где все ненужное. Я была первая его правнучка. До следующих правнуков, трех мальчиков, он не дожил и любил меня неделимой любовью. Помню про бабушку розу, Хаиму жену, маленькую, хорошенькую, очень беленькую и в белой рубашке поднимают ее с большой постели красного дерева. Тумбочка от этого гарнитура, подаренного бабушке на свадьбу, до сих пор у меня на кухне. А кровать я давно загубила, выставив на балкон. Прабабушка стоит, расставив тонкие худые ножки. Из нее брызжет пенистая желтая струя прямо в белый горшок, который кто-то держит перед ней. А во мне впервые просыпается чувство собственничества. Это мой горшок. И больше я ничего о ней не помню. Только это одна единственная картинка. Умерла она в сорок пятом году. Мне было года два-три. Одно из первых воспоминаний. На этой же постели спустя несколько лет умирал и прадед. Я уже не один раз описывала этот важнейший в моей жизни момент. Соприкосновение со смертью любимого человека и вообще первое приближение к точке, которая с годами становится все более важной. А картинка эта не только не мутнеет, а становится все четче. Прадед лежал на этой самой кровати и умирал. Вокруг него собралась вся семья: два его сына, две невестки и дядя Витя и дядя Шурик, и еще кто-то кого не помню. Мама привела меня с улицы прямо в шубе, в комнату. Дед совсем уже уходил. И глазами смотрел уже в ту сторону, куда шел. И тут его стали тормошить. Дедушка, дедушка! Люсенька пришла, и он как будто вернулся издалека, не сразу нашел меня глазами, улыбнулся и сказал «Какая большая девочка». Шурик, который тоже был тогда в комнате, много лет спустя мне сказал, что это не все, что дед тогда сказал. «Какая большая девочка». Все будет хорошо, но про «хорошо» я не запомнила. Тут мама взяла меня за руку и повела домой. У нас была отдельная комната в коммуналке. В соседнем доме. Мама по дороге плакала. И я понимала, что произошло что-то важное. Слов «умер», «смерть» при мне не произносили. О том, что он умер, мне во дворе сказала девочка несколько дней спустя. «Это твой дедушка умер». «Нет», — я сказала. «Да», — сказала она. «В вашей квартире дедушка умер». И я поняла, что от меня скрыли. Аминь. Во дворе жила еще одна еврейская семья. Помню толстого противного мальчика и его бабушку, сидящую в кресле возле кривой задней двери убогой одноэтажки. И при мне разговор между прадедом и моей бабушкой Леной, его невесткой. Он говорит, что хорошо бы ему жениться на этой, не помню имени. Сейчас задним числом понимаю, что старушка сделала ему предложение. Бабушка Лена, перекусив нитку, что-то подшивает. Говорит... «Папа, зачем это вам? Мы вас любим, ухаживаем за вами, а чужая старушка в доме нам не нужна». И прадед послушно кивает, «Да, да, Леночка». Было такое обыкновение у этих древнеевреев соединять одиноких стариков, чтобы не скучали, что ли. Красивая история. Я из хорошей семьи. Я знаю это про моих стариков, во всяком случае, про бабушку Лену и прадеда Хаима, Благотворительность пошла от еврейской семейственности. Была девочка Женя, безотцовщина, родившаяся у прадедовой родственницы Иды в Ленинграде. Никто ее никогда не видел. Прадед посылал ей свою пенсию, потому как дом его кормили, поили, и деньги ему не нужны были. Девочка была моложе меня года на три. И ей, кроме дедовой пенсии, посылали мои вещи, когда ей из них вырастала. Адрес их, помню, по сию пору. Канал Грибоедова, дом 63. Ида присылала благодарственные и подробные письма про свою дочку, какая она прекрасная. А потом прадед умер, и я помню, как моя бабушка Лена много лет ходила каждый месяц на почту и посылала сумму, равную прадедовой пенсии этой Иде, до того времени, как девочка Женечка не закончила институт. Аминь. Еще вот прадед ведет меня в детскую группу на МИУСы. Не на сквер, куда мы ходили группово гулять, а на квартиру к нашей Бонне Анне Юлиановне с немецким языком. Гутен морген, данкишон, шон, о майн гот. Дед нес военно-послевоенные судочки с обедом. Мы всей группой у Бонны обедали после прогулки. Саша Хелемский, Маша и Таня, Алигер. И мальчик, которого я плохо запомнила, но имя сохранилось в уголке памяти Миша Озеров. Все писательские детки, кроме меня. А я, не писательская, попала по случаю дружбы моих родителей с семьей Якова Хелемского, фронтового поэта, снимали пополам дачу в кратове. Долгое время хранилась фотография. Сидим мы с Сашей трехлетние рядом на горшках, с приветливо безмятежными лицами. А потом повзрослели и окончательно поняли разницу между М и Ж и стали писать отдельно. Хелемский сегодня придет ко мне ужинать, у него брак на удаленке. жена гречанка живет в своей Греции, а самолеты не летают. Я котлеты пожарила и суп сварила. Нет, нет, никакой хронологии. Как Бог на душу положит. Первый мой дом был Бабушкин, уплотненная квартира на Каляевской улице, которая прежде была... Долгоруковской. И теперь снова Долгоруковская. Родовое гнездо во флигеле. Второй этаж, лестница винтовая. Квартира почти барская, почти некоммунальная. Подселили одно еврейское семейство Коганов. Кажется, еще до войны, крайнюю от входа комнату. Мирное сосуществование, омраченное тайным раздражением или завистью. Или дело было в том, что Ася Коган была дочкой Резника и соблюдала кашрут. А наша семья не соблюдала, тем более что бабушка в гимназии проходила домоводство. ее научили, что лучшие котлеты следует делать из трех сортов мяса — говядины, баранины и свинины. А это достойно только презрения со стороны настоящих евреев. При кухне был чулан, в котором спала домработница, а под винтовой лестницей тоже был чулан. Там стояли бывшие вещи. Золоченный столик-трельяж, бессмысленный антиквариат. В столовой за большой стол садились по воскресным дням, от девяти до двенадцати человек, не меньше. Домработница вносила супницу, потом блюдо со вторым. За стол она не садилась. Когда я много позже спросила бабушку, почему домработниц за стол не сажали, она ответила неожиданно, «Да, они не стеснялись при нас есть. Им на кухне было гораздо удобнее». Ели все ложками, сколько влезет, иногда из общей посуды. Помню Настю, самую старшую из всех домработниц. Она попала в наш дом тайно беременной от предыдущего хозяина. Живот ее был подвязан при найме полотенцем, чтобы было незаметно. Родила девочку и сдала в дом ребенка. Навещала ее каждое воскресенье. А когда девочке исполнилось пять лет, Настя вышла замуж за вдовца с пятью детьми, И забрала, наконец, свою дочку. Однажды, я помню, пришла Настя в гости со своим мужем и несколькими детьми, бабушка их принимала как хороших гостей, в столовой накрыла стол и сама подавала. Аминь. Палатка была большая, на восемь девочек. Это была практика в Чашникове после первого курса биофака. Маленькая армянская женщина знакомила нас с растениями, называя их по имени и фамилии, как людей триста растительных лиц мы должны были запомнить и сдать а другой преподаватель знакомил с птицами их голосами и характерами но ну, полюбила я только ворон гораздо позже сначала как соседи они свили гнездо напротив моего кухонного окна и я наблюдала за ними весь тот сезон и глаз не могла отвести от их осмысленной и умной жизни теперь дерево это подрезали и как раз спилили ту развилку между ветвями где каждый год устраивали вороны-гнездо. Теперь они живут с другой стороны дома, там больше деревьев, и выбор их правильный. Но теперешнее гнездо не так близко к окну, и разглядывать их жизнь стало труднее. Кабинетная швейная машинка «Зингер», подаренная бабушке на свадьбу в 1917 году, стоит теперь у меня как предмет мемориальный. Я давным-давно сама не шью, и вообще ношу вещи десятилетиями, И к новым долго привыкаю. Машинка была кормилицей семьи все годы, что дед сидел в лагерях. И после его возвращения тоже. Машинка пережила вместе с семьей эвакуацию. Бабушка шила на людей не на местных, конечно, а на таких же эвакуированных. Больше перешивала и перелицовывала у нее были руки и глаз. Старость обезобразила ее прекрасные умные руки. Налезающими друг на друга буграми суставов И скрученными пальцами А зрение до конца держалось Бабушка Елена закончила гимназию золотой медалью Значок памятный у меня хранится Витая монограмма КЖГС Калужская женская гимназия Саловой Бабушка хотела пойти учиться На высшие женские курсы в Москве Но дома ей сказали, что отпустят Только если она выйдет замуж И привели жениха который ей очень понравился. Поженились, переехали в Москву. Ученье не получилось, потому что через год, в 1918 году, родилась моя мама. А не родилась бы? И меня не было, и вас, мои дети и внуки. В квартире на Каляевской было пианино. Перед ним крутящийся табурет, а на полированной спине пианино подсвечник. Он и сейчас стоит на пианино у меня в доме. Но того пианино след затерялся при расселении бабушкиной квартиры. А тот инструмент, что стоит у меня, сын Алёша подарил мне на день рождения несколько лет тому назад. Все в доме играли, и дед, и дядя Витя. Только бабушка не играла. Зато она работала бухгалтером в музыкальной школе, куда и меня отдали. Учила меня Анна Даниловна Артбалевская, вырастившая много музыкальных гениев из обычных вандеркиндов но со мной ничего не получилось мне больше всего в музыке не нравилась черная круглая табуретка она была холодная и липкая, а колготки в те годы еще не изобрели и потому голая часть ноги между концом чулок и началом штанов прилипала к табуретке и это было очень противно. тут я заболела туберкулезом и мне назначили больше гулять и меньше играть на пианино сейчас на пианино играет кое как сын петя Он гитарист. Замечательно играет внук Лукас, когда изредка приезжает. Я иногда прикасаюсь к клавишам. С каждым годом музыку слушаю все больше и больше. Помню круглый золочёный столик, на котором стоял телевизор, чуть ли не первый в нашем дворе. Приходили мои дворовые подружки посмотреть на эту диковинку под названием КВН с большой линзой перед маленьким экраном. Боже, какая космическая скорость! Во времена моего детства было всего несколько новинок вроде телевизора, да и телефон в квартире был редкостью. D-1-11-58. Незабываемый наш номер. Таких личных телефонов на весь двор было два. А сегодня — кошмар мобильного телефона, за которым возвращаешься, если забыл дома, даже когда идешь за хлебом на 15 минут. Новые вещи топорщатся и страдают, приживается в моем доме только старье. Из дома двух покойных бабушек, мама, отца, Андрея, а также с помойки, столик возле кровати и одно кресло. Были такие времена, когда старинную мебель выбрасывали, чтобы заменить ее чешским гарнитуром. Прихожей у меня стоит в сложенном виде ломберный столик, который я купила у княгини Волконской, За очень маленькие деньги, лет 50 тому назад, надеясь, что отреставрирую. Но так до сих пор и не отреставрировала. Диких денег стоит реставрация. Столик стоит с подвязанной кое-как ногой и служит. На нем лежат шарфы, письма и ключи. А сегодня еще пачка одноразовых масок и резиновых перчаток. Они должны друг друга ненавидеть. Красное дерево ампир с шахматным и ещё каким-то полем на верхней доске и это одноразовый дребедень. Первый знакомый мертвый человек Нина Костикова, бледная высокая девочка с водянистым лицом из моего первого класса. Она перестала ходить в школу перед Новым годом и больше никогда не пришла. После Нового года нам сказали, что она умерла. Весь класс пошел на похороны и в соседний барак, на кухне с множеством маленьких столов стоял на табуретках гроб, и было много людей и много красивых бумажных и восковых цветов. Они показались мне гораздо более красивыми, чем живые. И мы, весь девчачий класс, медленно и скованно и страхом подошли к гробу, в котором лежала еще более высокая и еще более бледная Нина Костикова. И каждый из пришедших девочек дали по конфете. Аминь. Надо позвать человека, говорили у нас дома, когда ломался звонок падал карниз или засорялся унитаз. Приходил человек-водопроводчик и человек-слесарь, и человек-плотник, и человек-стекольщик. Все мужчины в семье были совершенно безруки, даже мой прадед-часовщик. А ведь, казалось бы, и тоже ремесленник. Памятник этой безрукой враждебности к материи стоит у меня в прихожей. Это наборная шкатулка орехового дерева с остатками перламутровой инкрустации, поверху порубленная топором, Не окончательно, а слегка, но очень густо. Я-то знаю, кто это проделал и зачем. На Коляевской было печное отопление в пять печей: в ванной для подогрева воды в колонке, в коридоре, в спальне, в столовой и в комнате у тети Сони. Радед любил топить печи. Садился на скамеечке перед печкой, аккуратно укладывал рыхлым штабелем наколотой в сарае поленья, а потом на этой самой шкатулке маленьким топориком, а то и большим ножом отщипывал от полена щепочки прямо на крышке этой драгоценной шкатулки. Как его рука поднималась, до сих пор понять не могу. Потом он под поленьями поджигал в печке маленький костерок из щепок и стружек. Огонь занимался, и печь начинала гудеть. А какими привлекательными мне казались те мужчины, которые приходили и чинили замок, дверь, и все, что требовало мужской умной руки. «Не надо мне доктора наук. Я сама умная. Пусть рядом будет человек с умными руками, умным глазом». Ну, так и получилось. Вошла я в мастерскую, а там художник гостей супом кормит. Но одной ложки не хватает. Он взял деревянную чурку и топор, раз-раз, и ложку вырезал. Но я за него и вышла замуж. Правда, не в тот самый момент, а лет через двадцать. Теперь его не допросишься венский стул переклеить. А ведь все может. Когда моему сыну Пете было лет 15, мы с ним случайно попали в бабушкину квартиру. Алёша был в это время уже в Америке. Связь была сложная, он присылал письма с Аказией. Привезшие письмо люди жили в доме 29 покаляевской с соседним с бабушкиным 31-м. Поехали мы с Петей за письмом, Я письмо забрала и решила показать Пете наш старый дом. Поднялись мы на второй этаж по винтовой лестнице, остановились у двери. Я ее толкнула. Открыто. Зашли. Здесь в коридоре, говорю, стоял книжный шкаф красного дерева. Там столовая, там комната бабушки. Тоже открыто. Мы заходим. Большой стол посреди комнаты. На нем трава какая-то. Вокруг стола... Четверо траву фасуют по кулечкам. Ох, думаю, сейчас пулю в лоб получим. Изо всех сил, улыбаясь, говорю: Здравствуйте! Я в этой квартире жила сто лет назад, вот хочу сыну показать. Люди замерли настороженно. Я веду Петю к окну. Вот говорю, здесь была балконная дверь. Но балкон, видишь, уничтожили. Тут бабушкина кровать стояла, и швейная машинка, которая у меня теперь стоит. Спасибо, говорю, большое спасибо, до свидания. Петька тогда еще про травку и прочее, что бывает, ничего не знал, так что, пожалуй, не понял, что эти люди здесь делают. Сначала я влюбилась не в биологию, а в лабораторное стекло. И по сей день люблю стеклянную мелочь пробирок, колб, воронок, чашек Петри. В биохимической лаборатории, куда заходила с мамой, от этого стекла глаз отвести не могла. Когда провалилась на экзаменах на биофак, пошла работать с лаборантом в лабораторию по изучению развития мозга. Кроме стекла там оказался еще и великий смысл. Так влюбилась, что руки стали талантливы, схватывали все тонкие навыки гистологического лаборанта, как будто это не новое для меня занятие, а воспоминание о чем-то, что прежде умела и забыла. Припоминание такое случилось с микроатомом-бинокуляром и микроскопом сразу нашла общий язык, только с электричеством не поладила. Так до сих пор с электрическими приборами сохранились разногласия, даже с утюгом и кофейной мельницей. Биологический кабинет в школе был на четвертом этаже, а рядом со школой был участок, на котором кое-что росло, а кое-что гуляло весной. Некоторые избранные любимчики-биологички выводили и выносили погулять жильцов кабинета. Кролика, черепах и ужа. Учительница, имя которой я забыла, доверила мне ужа. И он обвил мою руку от кисти до локтя. Прикосновение миной кожи было холодным и страшным. А вчера у Иры на даче возле тенистого прудика на участке нашли выползок. Там живет целое семейство ужей. Выползок был прозрачный, в маленьких ромбиках и весьма драгоценного вида. Нет, нет, нет, никогда никакой обуви, сумок и прочей галантерей из змеиной кожи в руки не брала. А в студенческие годы мы с Леной Лапиной и еще кем-то третьим на практике три часа сидели в болоте и наблюдали, как из куколки выкарабкивалась бабочка, а потом долго сушила крылья. Они медленно расправлялись. Лена фотографировала, мы рисовали, а потом бабочка улетела. Вспомнила, кто был третий, Галя Иванова. Надо спросить у нее, какого вида была та бабочка. Я не помню. Любовь к науке не была взаимной. Вынесла меня из ботаники и зоологии, из физиологии и генетики. Давно уже не нужна в генетике эта стеклянная дребедень. Секвенирует геномы без чашек, петри и предметно-покровных стекол. И в мир молекулярной генетики меня судьба не пустила. А я все пытаюсь туда заглянуть через Докинза и Ридли Маркова, и Асю Казанцеву. Могу понять, приблизительно о чем речь. Это не я ее, а она меня отвергла. Жалко, конечно, но судьба так сложилась. Дорогу в Кратово я больше семидесяти лет знаю. Стояла пятилетней у станции Кратова с прадедом за ручку и ждала маму из города. И она выходила из электрички своей чаплинской походочкой, носками врозь, в шелковом платье в облипочку и в черной шляпе с полями, и выросшим сбоку на полях букетиком искусственных незабудок и с двумя сумками. Восторг! Восторг! Мы стоим не на той стороне, куда поезд подходит, а на противоположной. И переходить на ту сторону запрещено, Потому что одна бабушка из родственной семьи, которая тоже здесь дачу снимала, как-то переходила под платформой, высунула свою беленькую бедную головку и как раз подлетящий паровоз. А под платформой осталась полная сумка яиц, которые она везла семье, и все до единого остались целёхонькие. И ещё не забыть. Уезжаем со съемной дачи на грузовике. В кузове кровати — столы, стулья И мы с мамой, а прадед в кабине сидит. На нем белые холщовые штаны, а в руках у него авоська, в ней утка. Это бывший утёнок, которого мне купили на рынке в начале лета. Я с ним играла и кормила его. Он за мной по пятам ходил. Но за лето утёнок вырос. О том, чтобы его съесть, речи не было. Как можно домашнее животное есть? Я умолила забрать его в Москву. Прадед довёз утку до Москвы в авоське, высунув ее из машины, потому что она гадила на его белые парусиновые штаны. Утка долго жила у нас в дровяном сарае. Прадед относил ей еду после обеда. И я помню, как после чая дед собирает остатки какого-то печенья и просит у Леночки банку для чая утки отнести. Бабушка смеется и говорит, что утки чаю не пьют. Ближе к зиме утку из сарая украли дворовые мальчишки и съели они сентиментальными не были. Никакой хронологии на самом деле нет. Хронология явления временная, для удобства заполнения документов, а жизнь круглая, просторная, направлена не в одну сторону и не в четыре. Иногда горизонт прорывается, верх-низ отменяются, и ветер по смерти бьет в лоб. Мусорный лес говорит Андрей, он понимает. Родители оба работали в институте лесоведения, и у него тоже осталось некоторое понимание леса. Казанская дорога была самым сосенным местом Подмосковья, но сосен становится все меньше. Разнолесье, непривередливый клен, осина и кустарник. У Андрея в мастерской завершенный мир большой красоты и замкнутости, как будто своя собственная система координат верх низ горизонталь и еще одно измерение без названия. День на даче у Иры Щепочевой в Заозерье Озеро Даниловщина плавало в пресной воде, впервые, не помню, за сколько лет, 30, 40, 50, а в морях, в разных сколько угодно, в Черном, Балтийском и более всего в Средиземном то есть в той его части, которая Лигурийская. Какой прекрасный климат континентальный, зима, весна, лето, осень. Ничего этого нет в жарких странах. И как это бедные люди живут на экваторе, без перемен погоды. Как я люблю все это зеленое, которое на свободе, а дома не люблю. И как раз сегодня вынесла в подъезд два моих домашних цветка с окна, Они случайно ко мне в дом попали. Они меня тяготят, потому что надо постоянно помнить о том, что забыла их полить и чувствовать себя виноватой. Теперь они будут общественным достоянием. Хотела перечитать Гоголя, но забыла очки. Гоголь лежит со мной рядом, но шрифт ужасный и нечитаемый. Хотела посмотреть на весь набор его героев и выудить их, самых сегодняшних. Наздрев назначен губернатором. Манилов работает на телевидении и сладким голосом рассказывает о будущем. Коробочка пристроилась любовницей-олигарха и скупает бриллианты и антиквариат. Собакевич размножился и сидит повсюду. Хлестаков в президентах. Нет, не смешно. Пришло письмо. На днях привезу турну с прахом Бориса Аркадьевича Лапина для захоронения. Он умер на сотом году жизни, пережив дочь Лену на 50 лет и сына Аркашу на несколько. Он был последний мой знакомый фронтовик, академик и храбрец невиданный. История замечательная, как он в 1953 году, в самые ждаецкие времена, не сокращал двух сотрудниц евреек, несмотря на звонки из Академии наук и требования их немедленно выгнать. Был он тогда директором по научной части в институте приматологии, в Сухуме. На фронте такого мужества нужно не было, как в той советской жизни, сказать нет. Он оставил этих евреек, перевел в разряд старших лаборантов, а тут Сталин помер, и они вернулись на свои должности. Был он инвалид, ногу потерял на войне, служил в разведроте, на мину напоролся, солдаты вынесли. Герой был от начала до конца. Аминь. Когда с дворовыми подружками я первый раз в жизни вошла в Пименовскую церковь, чувство совершаемого преступления отлично помню. Мне, еврейке, там быть не полагалось, десяти лет мне не было, но глубинное противоречие между иудаизмом и православием я остро чувствовала. На этом месте начиналась моя отдельность от моих дворовых подружек и одноклассниц, а в более поздние годы Отдельность это только усиливалась. В тот день был какой-то праздник. Церковь полна народу. Запах горящих свечей и ладана был волшебным и пели на странном языке, в котором только отдельные слова были русскими, а остальное — тревожно непонятное. Что-то вроде зависти почувствовала. Прекрасное и не мое. И пахнет преступлением само мое пребывание здесь. Кто же мог предвидеть, что пятьдесят лет я буду здесь стоять, отзываться на слова, которые знала наизусть, а потом легко и безболезненно выйду вон. Нет-нет-нет, не зря я там так долго стояла, но вынесла меня оттуда в пространство прекрасно пустое и свободное. Андрей медитирует, а я не знаю, что это такое. Пожалуй, был один период в конце школы, когда я приблизилась к этому состоянию, не ни присутствие нигде в десятом классе школа была мне в тягость к этому времени я уже не была отличницей занималась физикой и химией с репетиторами для поступления в университет и в школе сидела уже не на первой третьей партии а на последней и впадала в состояние похожее на обморок такая была школа медитации вот проклятие. чувство долго не пойму от кого мне достался этот груз может от бабушки лены больше ниоткуда Мама все делала, что надо, не напрягаясь. Отец вообще избегал таких неудобных вещей, как чувство долга. Прекраснейшая легкость жизни, скользящая поверхность его привлекала. А всякая глубина пугала. Всю жизнь от сложностей бегал. И счастливейшие часы жизни пролежал на телогрейке под автомобилем, починяя железные потроха москвича гаечным ключом. И мама жила, не обременяя себя долгами, включая и супружеский. А я, урод, со своими списками дел, обязательств и обещаний. Сны не перестали сниться. Они перестали запоминаться. Вот сейчас придёт с Никитой Шкловским невролог и пропишет волшебную таблетку для памяти, а я, глядишь, снова буду помнить сны. Просмотрела файл всяких заготовок. Взять бы какой-нибудь, взять и закончить, но нет. Смысл остался только один-единственный. Перегонять ежедневную жизнь в текст. Если этого не делать, не останется ничего. Один вопрос для страшного суда. Для кого еще? Надо ли выбрасывать весь мусор? Есть опасность, что просто вообще ничего не останется. Улетела с выправленными документами в Лигурию, через Рим, с ночевкой в аэропортовской гостинице, в номере, где было столько углов, что я не смогла их пересчитать. И большая часть тупые и острые. Угадать невозможно, как меня зовут и как тебя зовут. Сколько вокруг людей ходят под чужими именами, псевдонимами, никами, кликухами, и не догадываются об этом, но иногда встречаются люди с подлинными именами, и сразу это чувствуешь — настоящее имя. Скоро, скоро, уже совсем скоро мне откроют мое настоящее имя. Прием надоел. Дальше все по правилам.